Глава двадцать восьмая Шум и крики я услышала еще из переулка, а, вывернув из-за угла дома на людную улицу, потрясенно остановилась при виде падающих с неба сгустков пламени. И тут же на меня налетел какой-то мужчина. Я с трудом удержалась на ногах, и тут же пришлось броситься вперед, чтобы меня не впечатали в стену. На площади творилось что-то страшное. Люди в ужасе метались туда-сюда. Вспышки света, грохот и треск, как будто кто-то невидимый дробит камни. Оставаться на месте было нельзя. Стоило мне замереть в попытке понять, что вообще происходит и куда мне дальше, как спасаться пришлось уже от пучка огня, падающего сверху. Долетев до земли, Он рассыпался обжигающими искрами, и тут же воздух подернулся рябью и стал липнуть к лицу. Спокойно стоящий неподалеку человек в темно-синей одежде медленно опустил воздетые руки, и искры начали гаснуть. Он выделялся из людского потока, как утес посреди бурного моря. и бегущие огибали его, словно подсознательно выбирая другую дорогу. На уровне коленей начала возникать влажная дымка, туша пламя, но делая скользким камень брусчатки, и я поспешила убраться подальше. Продвинуться удалось не сильно далеко. Тем более, что из обычных людей я была чуть ли не единственной, кроме стражи и магов, кто бежал вперед, К эпицентру заварухи а не спасалась бегством как нормальный человек. Внезапно лихорадочная мысль, что я тоже маг, пришла не сразу и не принесла с собой ничего, кроме досады. Вот нет бы стихиями ворочить, создала бы какой-нибудь щит, да хоть из той же земли. Упомянутая в суи земля внезапно начала осыпаться под ногами. и посреди пыли, дыма и криков я только сейчас поняла, что чуть не свалилась в здоровенную высокую воронку. На ее дне маг, с вожделенной мной способностью управлять землей, в легкую отбивался от десятка стражников, вооруженных мечами и арбалетами. Другой маг, Окруженный танцем светящихся символов, что-то быстро чертил в воздухе, добавляя новые руны к уже существующим. Один за другим знаки устремлялись вперед, отражая встречные броски булыжников и пытаясь пробить щит, но безуспешно. Раз — и стихийный вытянулся в струну. а земля и камни спиральным потоком взвелись вверх вокруг него. Стражники сперва попытались устоять на ногах, а затем выбраться наверх, но безуспешно. Волна земли, как морская, накрыла их и погребла под собой. Послышался ужасающий звук ломающегося металла доспехов и быстро затихшие крики. Рунолог не пострадал. Он перенаправил знаки, и те образовали вокруг него защитное кольцо, не дав утянуть опору под ногами. Стихийный на мгновение замедлился и тут же резко выкинул руку вперед. Послышался гул. Две силы боролись друг с другом, и в какой-то момент четкий рисунок на земле не выдержал. По кольцу пробежала трещина, постепенно расширяясь, Рунолог дернулся назад и тут же сжал зубы и качнулся обратно, вновь и вновь пытаясь восстановить защиту, прекрасно понимая, что это его единственный шанс — убежать не выйдет. Символы вспыхивали и гасли, сменяя друг друга. Но размягчавшаяся земля на манер зыбучих песков медленно осыпалась, постепенно утягивая его вниз. Стихийный, в свою очередь, усилил нажим. Капли пота прокладывали себе дорожки в пыли, покрывавшие его лицо. У соперника не было шансов. Силы изначально были неравны. И теперь оставалось лишь добить. Внезапно он вздрогнул и глянул в сторону. «Упс!» — выразилась я. «Вовремя удрать я не успела». и панической работы руками и ногами хватило лишь на то, чтобы не последовать за бедолагами-стражниками. Но я все равно съехала, скатилась по еще сильно осыпавшимся краям воронки. В финале, почти ткнувшись в ноги стихийному, стоявшему на дне, маг отвлекся от полуживого рунолога и шевельнул кистью в мою сторону. «Что будет дальше?» я уже могла представить вплоть до мелочей. «Нет, стой!» — стихийный вздрогнул, а я, завопившая от страха, а не с какой-то конкретной целью, поняла, что цель все-таки есть. «Стой!» — мужчина прищурился, явно сопротивляясь. «Защита, чтоб ее!» «Стражники! Вспомнить о стражниках!» «Замри на месте!» У меня возникло ощущение, как будто я пытаюсь раздавить в кулаке переваренное яйцо. Сильнее, еще немного, да! Как будто и правда что-то треснуло и распалось. Маг внезапно замер и уставился перед собой невидящим взглядом. Знакомый эффект. От облегчения я чуть не рассмеялась. И медленно встала, ощутив, как ноги ощутимо дрожат. Но на передышку времени не было. Подбежав к погрузь ушедшему в землю рунологу, я начала помогать ему откапываться. Совместными усилиями тяжело дышащий мужчина вскоре оказался на свободе и сразу же опустился на землю, держась за ребра. Восточные ворота. Почему? Что, не поняла я? больше обеспокоенная не смыслом слов, а видом крови, текущей из угла его рта. Они должны были держать, периметр оставлен. Каждое слово стоило ему огромного труда, но на попытку успокоить, маг из последних сил вцепился в мою руку. «Передай, нас предали». Я какое-то время смотрела на потерявшего сознание рунолога, мрачно думая, что обязательно передам, если еще будет кому. Затем я осторожно устроила его так, чтобы он хоть кровью не захлебнулся. Найдут — вылечат. Больше все равно сейчас ничем не помогу. Так, теперь надо выбраться отсюда. Я смерила взглядом расстояние до края воронки и, недолго думая, подбежала к стихийному, который так до сих пор и стоял на месте. Помоги подняться наверх. Тот послушно кивнул, и я вновь с содроганием ощутила, как земля подо мной зашевелилась. Ногами работать почти не пришлось. Меня очень мягко подняло до самого верха, даже не покачну. Стихийный движением рук контролировал процесс. Поднялся вместе со мной и вновь безразлично застыл. В остатках разбитый мостовой неподалеку с шипением воткнулся сгусток пламени. «А что если...» «Защищай меня!» Маг вновь кивнул. И тут же, сотканный из каменной крошки щит, ударился еще один огненный снаряд. «В аккуратно до мной!» Я с трудом сглотнула, но заставила себя выпрямиться и сосредоточиться на цели. «Кажется, мне в ту сторону!» Определила я это не только по примерному направлению в сторону дворца, но и по количеству световых и звуковых эффектов. Впереди был эпицентр заварухи. Внезапный защитник оказался более чем кстати. Без него я и сотни метров не преодолела бы. А так, где под прикрытием, где перебежками, мы быстро перемещались вперед, ускользая и не вступая в бой. У окружающих хватало забот, и нас быстро потеряли из виду, как незначительный элемент окружения. Выше, на подступах к дворцу, площадь ходила ходуном, а воздух плевался молниями и огнем, которые с треском сталкивались друг с другом. И, обогнув упавшую статую, я, наконец, увидела их. Несколько человек, сбившись группой, Медленно, шаг за шагом, продвигались вперед. Большая часть заклинаний тех, кто не увяз в схватке, была нацелена именно на этот маленький отряд, и продвижение действительно стоило усилий. Огромная светящаяся сфера накрывала человека в изящных доспехах, защищая его. И я как-то сразу поняла, кто это такой. А совсем рядом с ним... В отличие от остальных, кто дрался, отражал заклятие, помогал другим, некромант почти не двигался с места, внимательно наблюдая за происходящим. Я судорожно выдохнула, убедившись, что Дариан цел и невредим. Но не успела я обрадоваться, как в щит принца силой начали бить магические стрелы. Я, как и некромант, повернула голову в ту же сторону, пытаясь найти их источник, но ничего не смогла разглядеть. Световой купол пошел трещинами, не выдерживая напора. Дриан задумчиво смерил взглядом принца. И я подавилась криком, видя, как маг вскидывает руку в сторону наследника, а щит со звоном разлетается на сотню сияющих осколков. И следующая стрела, вспыхнув, рассыпалась, ударившись в изумрудную сферу. Принц огляделся и удивленно посмотрел на Дориана. Тот в ответ коротко кивнул и что-то скомандовал остальным. Окружающие маги начали менять позиции, с удвоенными усилиями пробивая путь вперед. Дариан же, напротив, переместился чуть назад и в сторону, выходя навстречу атакующим. У него же больше нет защиты. Что он делает? Враги, по-видимому, задались тем же вопросом. И поток заклинаний на пару мгновений утих. Но лишь на пару. В следующую секунду только мгновенно соткавшийся перед дряном воздушный щит отбросил назад такой же поток воздуха, сжатый до силы и скорости летящего лезвия. Но в отличие от остальных, что он делает, неподвижно стоящий маг знал прекрасно. Резко сорвав с цепочку, он сжал ее в кулаке перед собой и произнес какое-то слово. Невозможно было понять ни слога. Однако оно ввинтилось в уши, невзирая на расстояние шум и дымку, как будто звучно прозвучало совсем рядом. отдавшись по всему телу до самых кончиков пальцев. И поле боя пришло в движение. Павшие маги, убитые горожане, защитники, нападавшие — все они начали вставать, медленно, неторопливо, один за другим. И как по команде тут же кинулись на атакующих. Я с воплем отпрыгнула в сторону, вжавшись в каменное изваяние, Когда землю рядом со мной пробила чья-то рука, и наверх постепенно начал выбираться один из стражников. Не обращая внимания ни на болтающийся полуоторванный нагрудник, ни на меня, он развернулся и тоже ринулся в ту сторону, откуда еще пытались дотянуться до принца атакующие маги. «И он мне говорил, что некромантии здесь не существует!» Защитники принца получили желанную передышку. Но до конца сражения было еще далеко. На руке Дариана вспыхнуло одно из колец, когда он повел ладонью в сторону, будто отмахиваясь от чего-то, и очередная огненная сеть, не успев взмыть в воздух, завращалась на месте и полетела в сторону и вниз, раскрывшись, судя по крикам, рядом с тем, кто ее создал. Я же заметила, как неподалеку от меня какой-то низкорослый человек в рваной хламиде выбежал вперед и, упав на одно колено, что-то забормотал, указывая в сторону принца и остальных. — Останови его! — я глянула в сторону стихийного. Который стоял рядом. Тот отреагировал мгновенно, и человек в хламиде едва успел выставить руки перед собой, уже защищаясь вместо атаки, как его смело куда-то назад, и он пропал из виду. Дариан резко повернул голову на шум, и я впервые встретилась с ним взглядом. Хотелось бы, конечно, сказать, что при виде меня он обрадовался. Но даже на таком расстоянии. Я четко увидела плохо скрытое выражение удивления, а затем ужаса на его лице. Я лишь успела смущенно пожать плечами, как стихийный развел руки, и осколки статуи начали взмывать в воздух вокруг меня. «Ты что делаешь?» «Защита. Там». Обзор быстро сокращался. Но я успела увидеть, как некромант развернулся и кинул что-то светящееся в ту же сторону, куда кивнул стихийный. Там человек в красной мантии, не обращая ни на кого внимания, шел вперед, держа на вытянутых руках. Я не смогла рассмотреть, что. Огромные булыжники словно спаялись в единый монолит передо мной, накрывая полусферой. И в следующий миг жахнуло так, что я пришла в себя уже лежа на земле, полуоглохшая, кашлющая и засыпанная мелким щебнем. В голове звенело и кружилось, а в воздухе медленно оседала пыль. Я медленно ощупала руками землю вокруг себя, пытаясь понять, это она качается или я. Постепенно тряска успокоилась. И я осторожно села. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я смогла, наконец, начать осознавать, кто я, где я, и осматриваться. По каменной стене передо мной и надо мной шла вязь крупных трещин. Я осторожно ползком выбралась из-под нее, не дожидаясь, пока место спасения станет местом моего погребения. Вокруг не было видно ни черта. В лучшем случае шагов на пять можно было понять, что впереди, а дальше — только мерзко пахнущий дым и почти полная тишина. Я щелкнула пальцами около лица, убедившись, что это не я, окончательно лишилась слуха, и осторожно двинулась вперед. Стихийного я нашла почти сразу. Маг стоял там же, где и раньше, пришпиленный, к другой стороне каменного щита. Что это? Обсидиан? С содроганием я разглядела, что все вокруг, тут и там, утыкано черными, глянцево поблескивающими лезвиями, как остро заточенные длинные куски кристаллов. Несколько штук глубоко вонзились в обломки статуи, даже не раскрошившись об крепкий камень. Я медленно побрела дальше. Направление я помнила. Вокруг постепенно начало проясняться. И все чаще попадались не только мертвые, но и живые люди. Кто-то сидел и тряс головой, пытаясь прийти в чувство. Кто-то перевязывал раненого. Девушка, запекшаяся в русой косе кровью, быстро водила руками над седобородым мужчиной. и золотистый свет с ее пальцев перетекал на кожу, исцеляя и заживляя плоть. А я, наконец, нашла. Дриан сидел, закрыв глаза и упираясь ладонями в землю. Его темные волосы были в беспорядке разбросаны по плечам и припорошены серой пылью, а рукав камзола рассечен выше локтя. Кровь на черной ткани видна не была. Но рана, хоть и небольшая, явно была глубокая. Прямо перед ним, в золоченных доспехах, я мельком глянула в ту сторону и, сглотнув, отвернулась. То, что так выглядело, живым уже быть не могло. Даже если позвать целителей. Маг застыл безразличной статуей, но оставлять одного его явно не стоило. Я осторожно подошла и коснулась его плеча. Он открыл глаза и чуть повернул голову в мою сторону. «Оставь его, ты ему уже ничем не поможешь». Дариан глубоко вздохнул, не двигаясь с места. «Пойдем. Ты... Тебя нужно перевязать, и ты нужен остальным». Пришлось осторожно потянуть его вверх за плечо, жестом подкрепляя просьбу. И маг, наконец, послушался... медленно встал, выпрямляясь, и тут же вновь осел обратно. Я обхватила его поперек груди, пытаясь удержать, но под его весом тоже упала на колени и с ужасом увидела, как мою светлую рубашку мгновенно залило его кровью.